Через 20 минут я подъехала к воротам городского парка и припарковала машину справа от входа, недалеко от дома из красного кирпича. Вскоре около дома появилась старушка. Она вошла в подъезд и через минуту вышла оттуда с табуреткой в руках. Поставив её на асфальт слева от ворот парка, она снова направилась в подъезд. После второго захода в её руке появилась ведёрко, наполненное семечками. которую она поставила на табуретку, а сама присела на пенёк с блаженным вздохом. Наблюдая за перемещениями старушки, я пришла к выводу, что свой инвентарь она доставала в одной из квартир красного дома. Логично было предположить её знакомство с кем-то из жильцов. Эта мысль мне приглянулась, и я подошла к старушке со словами: "Скажите, вы не из этого дома?" и указала на дом из красного кирпича. «Нет, доченька», — вступила в разговор старушенция, — «я тут неподалеку живу, в частном секторе. А что надобно?» «Дело в том, что я знакомых ищу. Они живут в этом доме. Мне нужны Ларионова Нелли Борисовна и Афонченко Галина Владимировна», — уточнила я. «Знаю я их», — похвасталась старушка. «Меня бабы Глашей кличут. А тебя как?» «Татьяна», — улыбнулась я в ответ слова охотливой старушки. Мне необходимо с ними встретиться. Может, вы знаете, в каких квартирах живут Нелли и Галя? Они у меня каждый день семечки покупают. Хорошие женщины, молодые и умные. Не то что некоторые глупышки без царя в голове, — похвалила женщин старушка. Я здесь с утра сижу и видела, как они на базар отправились. Скоро уж должны вернуться. Да их здесь подожди. Как же вы могли их сегодня видеть, если только что пришли? Так я Танечка домой забегала, без присмотра же я не оставлю своё добро. Вот и перенесла ведёрко с табуретком к знакомой. Семечки мой заработок, без него мне не прокормиться. Нынче жизнь дорожает с каждым днём, успевай только деньги готовить. "Дайте большой стакан семечек", протарахтел мальчишка, перебив наш разговор, и протянул бабе Глаше деньги. Вслед за ним подошло ещё несколько ребятишек. вышедших из дворца спорта, и через 5 минут всё пространство возле старушки занимали школьники. Естественно, на меня баба Глаша внимания больше не обращала, чему я очень обрадовалась. Не хотелось в ней выслушивать сетования на жизнь, а старушку обижать было как-то неудобно. Дожидаясь подруг Виктории Казаченко, я внимательно всматривалась в лица всех людей, выходящих из автобусов и троллейбусов на этой остановке. И вскоре заметила двух ярких женщин, которые с тролебуса сразу направились в сторону городского парка. Они шли в ногу, но удивление синхронные, не сбиваясь с шагу. Даже цвета их одежды сочетались друг с другом. Единственное отличие заключалось в телосложении. Женщина слева была плотной и ширококостной, а её спутница имела более утонченную фигуру и продолговатое лицо с аристократическим носом. Её внешность выгодно подчёркивали необычно яркий цвет синих глаз и загорелая кожа. Женщины приближались. Когда баба Глаша увидела этих двух особ, она громко поздоровалась с ними, они ответили ей тем же. Кажется, это и были подружки Виктория, Нелли, Галочка, а к вам гостья пришла, радостно сообщила им бабулька. Я в этот минуту стояла поблизости от бабы Глаши, И понять, кто именно мятят к ним в гости, догадаться было не трудно, тем более что старушка показала на меня кивком головы. Приглядевшись, подружки пожали плечами, а потом пригласили меня к себе. Они вели себя спокойно, хотя и с некоторой долей обыкновенной настороженности. Видимо, им хотелось без лишних свидетелей узнать, с какой стати я пожаловала к ним в гости. На двери квартиры, в которой мы оказались, Значилась цифра 6. Я вслед за женщинами перешавнула через порог и разулась в прихожей. Мои спутницы поспешно переобулись в тапочке и замерли передо мной, ожидая от меня объяснения моего визита. «Я Татьяна Александровна Иванова», – представилась я, частный детектив. «Вы, должно быть, знаете о смерти мужа вашей подруги Виктории Андреевны». «А при чём здесь мы?» В один голос спросили женщины, но в царившей атмосфере напряжение подобное единодушие не вызвало даже улыбки. Ведь и так уже много раз давали показания. Появились новые обстоятельства. Легко сорвалась с моего языка ложь, в связи с которыми нужно кое-что уточнить. «Хорошо, проходите в комнату», — сказала полненькая женщина. «Меня зовут Нелли, а мою подругу Галина. В комнате нам удобнее будет разговаривать». Спасибо, поблагодарила я, последовав за Нелли, а Галина замыкала наше шествие. Пройдя всей компанией в комнату, женщины устроились на диване, а мне досталось кресло. Принципиального значения моё расположение не играло, но не оценить выгодную позицию я не могла. Нелли с Галей были у меня, как на ладони. В милиции ещё не выяснили, кто убийца, спросила Нелли. Прошло слишком мало времени, а подозреваемых много, сказала я, давно придумав ответы на наиболее каверзные вопросы. Вообще-то я хотела бы уточнить кое-что из вами рассказанного. Как у вас организовалась поездка на дачу? Вика позвонила, сообщила Галина: "Мне было скучно, Кузьма работал, и она решила развеяться. Делать это одной несподручно, да и весёлого мало". Когда же мы собираемся вместе, нам скука не грозит. Становилось ясно, что ничего нового я не смогу выяснить. К тому же, по мере того, как одна женщина рассказывала, её подруга явно начинала проявлять нетерпение. Закончилась эта тема, что она вовсе заявила, будто всё это они уже говорили в следствию и повторять не имеют охоты. Мне ничего не оставалось делать, кроме как попрощаться. "Я вас провожу", поднялась с места Галина, И пока я обувалась, прошептала: "Вы не обращайте внимания на Нелли. Просто во время дачи показаний следователь так замучил нас своими дурацкими вопросами, до сих пор акклиматиться не можем. Понимаю, но я рассчитывала на т jaką-нибудь зацепку. Ведь дело может зависнуть и остаться нераскрытым. Виктория Андреевна наверняка не заинтересована в этом". — Естественно, она хочет, чтобы убийца понёс наказание. Впрочем, вам в любом случае не позволят тянуть резину с расследованием, — усмехнулась Галина. Кузьма Филиппович был слишком заметным человеком, чтобы это дело пустили на самотёк. Галина посмотрела на меня сочувствующим взглядом. Выходя на лестничную площадку, я спросила. — Галина, когда вы приехали к Виктории Казаченко, где находилась машина её мужа? Её не было, так как Вика послала шофёра мужа Павла за продуктами для нашего пикника. И воскольк он вернулся, на часия не глядя дела, должно быть, часов в 6, как только он подъехал к дому, мы сразу же перенесли продукты в машину Вики и уехали. При этом шофёр оставался во дворе? Да, он уселся за руль и принялся разгадывать кроссфорд. Здорово. Значит, до 6 вечера к машине никто подойти не мог. И всё же надо будет уточнить у Сергея, вдруг он окажется внимательнее Галины. Стоило мне ступить на лестничную площадку, как Галина помахала мне рукой на прощание и захлопнула дверь. Мне пришлось смириться с неизбежным, от этих дамочек мне ничего путёвого не добиться. Подругу они не заложат, если она на самом деле солога. Последний шанс восстановить картину убийства. Охранник Сергей, его профессия обязывает быть всегда на чеку, и он просто должен подмечать все вокруг.